Глава тридцать Когда Бенаденя, устроившись в пустом вагоне, смотрела в окно на проносившиеся мимо пашни и скрытые в тенистых рощах селения, ей хотелось зажить бесхитростной и спокойной сельской жизнью. Там, в тени рощ, казалось ей, в деревенском гнездышке, созданном ее воображением, в обществе любимых книг, она успокоится и забудет все страдания, горе и унижения городской жизни. «Мне ничего не нужно больше», — думала бинадини глядя, как садится солнце за поблекшими после уборки урожая, простирающимися до самого горизонта полями. Только бы найти забвение в этом неподвижном золотом мире тишины и после долгого плавания по бурным волнам океана счастья и горя тихим вечером пристать к берегу и привязать ладью своей жизни у подножия молчаливого баньяна. А поезд всё мчался вперед. Время от времени до бинадини доносился аромат цветущего манго, и от этого ей еще больше хотелось очутиться в деревне среди тишины и покоя. «Так будет лучше», — думала молодая женщина. «Я надоела самой себе. Нужно все забыть, забыться. Я с радостью проведу остаток дней своих в деревне, займусь хозяйством, буду работать в поле». Окрылённая надеждой вошла Бенадини к себе в хижину. «Но что это?» Где желанный покой? Кругом пустота и нищета. Все вокруг ветха, неряшливо, запущено, грязно. Дом долгое время оставался закрытым. В нем завелась сырость и стоял такой затхлый воздух, что трудно было дышать. Мебели в доме сохранилось немного. Да и то поел жучок, погрызли мыши, покрыла пыль. Погруженный во мрак, дом показался Бенадини мрачным и безрадостным. С трудом удалось Бенадине разжечь глиняный светильник с горчичным маслом. Но при его тусклом свете жилище выглядело еще более убогим. То, что раньше не имело для Бенадине никакого значения, теперь раздражало ее. Всем сердцем она восстала против такой жизни. Нет, она не останется здесь ни секунды. В запыленной нише лежало несколько книг и журналов, но Бенадине даже не прикоснулась к ним. Было безветренно, Из манговой рощи доносилось пение цикад, гудение комаров. Старая опекунша Бенадиня уехала в этот день к зятю навестить свою дочь. не зашла к соседям. Ее наружность поразила их. «Какая она нарядная! Как похорошела! Стала совсем похожа на мэм-сахиб!» — говорили соседки, перемигиваясь и шепча между собой, словно вид Бенадиня подтверждал слухи, дошедшие до них. Бенадиня все больше и больше чувствовала, что она чужая в деревне. Собственный дом казался ей тюрьмой. Нигде она не находила ни минуты покоя. Деревенского старика-почтальона Бенадини знала с детства. На следующий день, когда она шла купаться на пруд, он попался ей навстречу. Со своей неизменной сумкой на боку старик шагал по дороге. Бенадини не удержалась и в волнении, бросив полотенце, окликнула старика. «Есть для меня что-нибудь, Панчо Дада?» «Нет». Не может быть, я сама проверю. Она перебрала все письма, но для нее ничего не было. Когда опечаленная она вернулась к берегу, одна из ее подруг, с любопытством посматривая на нее, спросила: Ты с таким нетерпением ждешь письма, бинот Что ж, бесцеремонно вмешалась в разговор другая. Немногим выпадает счастье получать письма. У нас мужья, братья, девери, хоть и работают далеко отсюда, а почтальоны писем не носят. Так злословили деревенские кумушки, поглядывая с насмешкой на Бенадини. Уезжая, Бенадини просила Бихари, если не каждый день, то два раза в неделю писать ей хотя бы две строчки. Конечно, было маловероятно, чтобы письмо от Бихари пришло именно сегодня, но Бенадини очень хотелось этого, потому в душе ее теплилась надежда, что почти невозможное сбудется. Ей казалось, что она уже давно покинула Калькутту. Сплетни о Бенадини и Махендра каким-то образом дошли до деревни. По милости друзей и недоброжелателей они стали известны ей. И здесь нет покоя. Бенадини начала избегать людей, но это еще больше раздражало их. Они не хотели лишать себя удовольствия презирать сбившуюся с пути женщину и причинять ей боль. Скрыться в маленькой деревушке от ее обитателей совершенно немыслимо. Здесь невозможно найти укромного уголка и в одиночестве залечить сердечные раны. На каждом шагу их бередят злые, горящие любопытством взгляды. Душа Бенадини билась в судорогах, словно пойманная рыба. Здесь негде было даже выплакать свое горе. Когда и на другой день не пришло письмо, Бенадини заперлась у себя в комнате и сама села писать Бихари. «Брат мой», — начала она, — «не пугайся, я не собираюсь писать тебе любовное послание». Ты мой судья, и я низко склоняюсь перед тобой. Ты сурово наказал меня за мой грех, и я сама подвергла себя тому наказанию, которое ты назначил. Но, к несчастью, ты не можешь видеть, насколько оно жестоко. Знай ты, как я мучаюсь, ты не отказал бы мне в своем великодушии. Вспоминая тебя и мысленно припадая к твоим стопам, я смогу вынести все это. Но разве заключенного лишают пищи, повелитель мой? Я не прошу изысканных яств, Узнику дают немного, ровно столько, чтобы он не умер. Твои коротенькие письма были бы моей пищей в этой темнице. Без них же я чувствую себя приговоренной не к ссылке, а к смертной казни. О, судья, не подвергай меня столь жестокому наказанию. Не было предела тщеславию моей грешной души. Мне и во сне не снилось, что найдется человек, перед которым я так низко склоню голову. «Ты победил, господин мой. Я больше не буду бунтовать». Но сжалься надо мной, спаси меня. Помоги мне жить в этой глуши, и никто не вырвет меня из-под твоей власти. Клянусь, я не стану докучать тебе своими страданиями, и, верь, сдержу эту клятву. Твоя сестра — Бенод». Когда стало известно, что Бенодине бегала на почту отправлять письмо, вся деревня осудила ее. «Закрылась дома, пишет письма, все время к почтальону пристает». Так недолго пробыла в Калькутте, а уже успела потерять и стыд, и совесть, негодовали соседи. Прошел еще день, а до Бихари по-прежнему ничего не было. Бенадини словно окаменела, лицо ее помрачнело. Из темных глубин души ее поднимались и искали выхода жестокие разрушительные силы, вызванные толками и оскорблениями окружающих и ее собственными терзаниями. Бенадини стало страшно, когда чувство беспощадной мести охватило ее. Она заперлась у себя дома. У Бенадини не было никакой вещицы, принадлежавшей Бихари, ни письма в несколько слов, ничего. Она искала опору в пустоте, объявшей ее. Бенадини страстно хотелось прижать к груди хоть что-то напоминающее Бихари, заставить себя заплакать. Она стремилась слезами растопить просыпающуюся в ней жестокость погасить пламя сопротивления, чтобы с покорностью и любовью в сердце подчиниться суровому приговору. Но сердце ее пламенело, словно безоблачное небо в знойный полдень, и она не в состоянии была исторгнуть и слезинку. Бенаде не слышала, что если все время думать о каком-то человеке и мысленно призывать его, он непременно явится. И молодая женщина, сложив руки и закрыв глаза, принялась призывать Бихари. Моя жизнь и сердце мое пусты, вокруг тоже пустота, явись хоть на мгновение. Ты должен прийти, я не успокоюсь, пока ты не придешь. Бенади не повторяла эти слова до тех пор, пока ей не начало казаться, что они обрели силу ее любви и что призыв ее будет услышан. Бессмысленно жить одними воспоминаниями, собственной кровью питать корни отчаяния в сердце. Все это иссушает душу. Но если подчинить все мысли душевной силы одному желанию, становишься сильнее». Бенади не чудилось, будто ее страстное желание, сметая все на своем пути, с каждой минуты приближает осуществление мечты. Во власти дома Бихари она не заметила, как сумерки прокрались в комнату. Казалось, исчез весь мир, не существовало больше ни людей, ни семьи, ни деревни. Неожиданно в дверь постучали. Бенадини бросилась открывать и воскликнула без тени сомнения: "Ты пришел, повелитель". Она твердо верила, что это Бихари, и никто другой. "Я пришел, Бенот", отозвался Махендра. "Уходи, уходи прочь отсюда, сию же минуту уходи", крикнула Бенадини, в голосе ее звучало безграничное презрение. Махендра застыл на месте. "Послушай, Бенот", раздался вдруг у двери голос пожилой соседки. Завтра приезжает твоя тетка. Увидев Махендра, она не договорила, накинула на голову покрывало и обратилась в бегство.